Невыносимая близость воздушных шаров мистера Дана. 1. Да полно вам. Голос Дана прозвучал так же уверенно, как и в любой из этих последних семи дней. Наверняка вы ожидали нечто подобное. Поразмыслив, Коулман решил, что человек говорит дело. Это не помешало ему пронзить рапирой, ближайший из воздушных шаров. 2. «Прошу прощения», — Колман отвернулся от окна поезда. Делая вид, что наблюдает за неторопливым скольжением вод Гудзона, он изучал собственное отражение, возобновляя спор с самим собой по поводу сбривания бороды, которую носил с 25 лет, и ее седина, по его опасениям, добавляла к его внешности целое десятилетие, приближая выдающийся средний возраст к преждевременной старости. Я спросил, не планируете ли вы взять интервью у мистера Данна», Повторил молодой человек, сидевший напротив него в купе. Вы сказали, что пишете, и мне пришло в голову, что вы, возможно, работаете над статьей о нем. Нет, ответил Коулман. Я уже не так много пишу для журналов, как прежде. В последнее время я сосредоточил свои усилия на художественной литературе. Вот как, проронил молодой человек представившийся на Центральном вокзале Нью-Йорка Кэллом Эрншоу. Костюм его был вполне качественным, однако бледная худоба лица напомнила Коулману лица нищих, которых он видел, путешествуя по Венецианским каналам. Сидевшая рядом с Кэллом еще более юная особа, его жена Изабель, спросила «Позвольте поинтересоваться, мистер Коулман, с какой тогда целью вы едете к мистеру Данну?» «Из того, что я прочла в ваших романах, не похоже, что эти экстравагантности мистера Дана и его последователей могут представлять для вас большой интерес?» По спине Коулмана невольно пробежал холодок от признания миссис Эрншоу в знакомстве с его работами. Подобное, он был уверен, не сорвалось бы с губ ее мужа. Он сказал, «Вы недооцениваете меня, мадам. Мой отец...» был сведенборгианистом, хотя и своеобразным. Сведенборгиане – последователи учения шведского духовица и теософа Эммануила Сведенборга, 1688-1772, основавшие в 1787 году в Лондоне особую сведенборгианскую церковь Нового Иерусалима, новая церковь, которая быстро стала распространяться по Великобритании и США. К концу XIX века Насчитывалось около 80 сведенбургианских общин в Великобритании и 116 в США. Для распространения книг Сведенбурга и сочинений о нем самом было основано «Сведенбург Сосайти» 1810-й, действующее и поныне. Группы последователей Сведенбурга возникали в Германии, Франции, Швеции, а также в России. К ним принадлежал, например, известный ученый, писатель и лексикограф Составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль. «Да что вы говорите?» «Именно так. Вы подразумеваете, что унаследовали верование своего отца?» «Удивилась Изабель. Ничего подобного я не подразумеваю», — ответил Коулман. «Мой отец нашел Сведенборга достаточным для своих устремлений. Мой интерес...» «Скорее направлен на то, как мы прокладываем свой путь в этой жизни, а не в какой-либо иной». «И все же, несомненно, — сказала Изабель, — природа наших представлений о будущей жизни может оказывать глубокое влияние на наше поведение в жизни нынешней». Безусловно, — согласился Коулман, — «хотя, по моим наблюдениям, это влияние зачастую носит характер скорее сокровенной, тайной, чем явно выраженной». «Почему же тогда вы присоединились к нам?» спросил Кэл. «Я не хочу сказать, что мы не рады компании». «Я отправился этим поездом», ответил Коулман, «в надежде увидеть воздушные шары мистера Данна, о которых так много написано». «Вы читали заметки о них, миссис Барчестер?» спросила Изабель. «Именно они и привлекли мое внимание», ответил Коулман. «Одна знакомая, будучи в Лондоне проездом, Подарила мне ее книгу. В последнее время мысли мои частенько устремляли меня к месту моего рождения. Ни одну точку вдоль побережья Гудзона я не назвал бы своим домом. Но так много времени в детстве я провел, путешествуя вверх и вниз по берегам реки, которую мы называли Северной, что это слово придает очарование региону в целом. Северная река. Это альтернативное название самой южной части реки Гудзон в районе Нью-Йорка и северо-востока Нью-Джерси в Соединенных Штатах. Когда благодаря щедрости моей знакомой я стал обладателем записей миссис Барчестер о ее путешествии вверх по Гудзону, я воспринял это практически как предзнаменование того, что мне предстоит вернуться к местам моего детства, а ее описание удивительных бумажных шаров мистера Дана Стала, образно говоря, вишенкой на торте. Еще не успев перевернуть последние страницы, я забронировал поездку и написал другому своему другу и спросив, под силу ли ему будет организовать для меня посещение Саммерленда. Он справился и. Коулман развел руками: Я имею удовольствие разделить с вами компанию. Насколько я понимаю, ваши мотивы носят более духовный характер. «Мы будем готовиться к моему переходу», — сказал Кэл. «Прошу прощения». «Мой муж болен, мистер Колман». Рукой в перчатке Изабель накрыла руку мужа. «Мы исчерпали все его наследство и большую часть моего в поисках лекарства. Его не существует. Последний врач, к которому мы обращались, сэр Люк Стретт, быть может, вы о нем слышали? Он достаточно хорошо известен на континенте». Коулман не был в этом уверен. Да, это имя мне знакомо. Он сообщил нам, что времени у Кэлла немного, и что есть лучшие способы провести его, чем гоняться за лучшей надеждой. Я давно интересуюсь работами мистера Дана, сказал Кэл. Мистер Дэвис, сестры Фокс, картина будущей жизни, которую они представили, кажется гораздо более разумной, чем таковая традиционных верований. Три сестры Фокс дочери канадского иммигранта, жившего в середине XIX века в окрестностях Нью-Йорка, упоминаются в исследовании сэра Артура Конан Дойля в качестве инициирующего звена, приведшего к стремительному и бурному расцвету индустрии общения с духами умерших сначала в США, а затем и во всем остальном цивилизованном мире. «По возвращении в Бруклин я с головой погрузился в изучение их работы». Я читал их книги, посещал собрания, присутствовал на лекциях. Если бы позволяло здоровье, я бы обязательно посетил одну из их конференций, хотя особой необходимости в этом не испытывал. Того, что я знал, было достаточно, чтобы оправдать мой прежний интерес». Изабель сказала, «На одной из лекций мистер Дан упомянул, что иногда помогал людям, чья жизнь подходила к концу, подготовиться к жизни следующей, «Впоследствии нам с Кэллом удалось поговорить с этим человеком, и, узнав нашу историю, он сразу же предложил нам свои услуги». «Вот как?» «Да», — Кэл кивнул. «Мистер Дан мало того, что отказался от той небольшой платы, которую мы могли предложить, но и оплатил нам проезд от нашего дома до своего. Как великодушно с его стороны». «Было. Да, это так», — сказала Изабель. «Возможно, вы предпочли бы, чтобы я отложил свой визит в Саммерленд», — предложил Коулман. «По сравнению с вашими, мои причины для этой поездки незначительны. Мне не хотелось бы вмешиваться в планы мистера Дана относительно вас». «Пустяки», — возразил Кэлл, — «вы нисколько не помешаете нам». «В своем письме к нам мистер Дан упомянул», — сказала Изабель что ему потребуется некоторое время, чтобы побыть наедине с моим мужем. Хотя он уверяет нас, что его домашняя библиотека хорошо укомплектована, я была бы благодарна компаньону, который помог бы мне скоротать часы. «В таком случае считайте я в вашем распоряжении», — откликнулся Коулман. 3. Саммерленд, Покипси, 16 июня. 1888 года. Довольно своеобразным вышло сегодняшнее знакомство с Пэришем Даном. Не сказал бы, что размышлял об этом человеке всерьез, но в течение последних нескольких месяцев он занимал мои мысли. Преуспевающий торговец оружием, отмывающий руки от крови, в которой он обогрял их почти 20 лет, Ради того, чтобы посвятить себя распространению своих новых спиритуалистических верований, не говоря уже об изготовлении своих замысловатых воздушных шаров. Как может не вызвать интереса такая личность? Я потратил изрядно времени и из страничек в этой записной книжке, дополняя скудное описание его в книге «Миссис Барчестер на север по Гудзону». Ради того, чтобы встреча с человеком, которому мои домыслы обязаны своим существованием, стала для меня потрясением. Внешне он выглядит именно как торговец оружием. Нет, не так, зачерпните это. Он выглядит как тот, кто его изготавливает. Как оружейник, один из тех, кому другие боги поручили ковать свои копьи и щиты в недрах крутящегося вулкана. До этого момента моей жизни... Я считал свои 5 футов 10 дюймов ростом более чем достаточным, однако рост Дана должно быть около 6 футов и 7-8 дюймов. Он возвышается до этой отметки, подобно горе. Никогда не умел определять чей-либо вес, поэтому, наверное, полезнее будет написать, что этот человек кажется столь же толстым, сколь и высоким. Каждый предмет его одежды — черный костюм, белая сорочка, черные туфли — Пашит был, видимо, специально для него. В силу своих размеров, лицо Дана, которое в иных обстоятельствах находилось бы где-то посередине многообразия лиц человеческих, ничем особенным не выделяясь, имеет в себе нечто гротескное. Он лыс, и объемистость его огромного черепа неким образом усиливает это впечатление. Толстые мясистые губы обрамляют рот, крупные зубы которого, кажется, предназначены для того, чтобы отрывать кусками мяса от оленей ноги. Нос плоский, широкий, пересечен белым шрамом, продолжающимся через правую щеку. Глаза выпуклые, выступают из глазниц так, что кажется, будто он с напряженным вниманием наблюдает за вами. Если не принимать во внимание его внешность, хозяином Дана можно назвать образцовым. Его карета ждала нас на вокзале, и сам он встречал нас у ворот Саммерленда. Примечание. Необходимо уточнить информацию об архитектуре дома. Уверен, что этот стиль известен как второй ампир, высокий и узкий, похожий на набор прямоугольников, основаниями которых служат короткие их стороны. Крыша или крыша мансарды напоминает колпак. Белая с черным наружная отделка, свежевыкрашенная, ослепляет днем, черная же блестит. Обширные сады в английском стиле. Расположен на вершине холма с видом на Гудзон и крутые холмы на его другом берегу. Комната, которую мне предоставили, раза в четыре больше каюты корабля, на котором я пересек Атлантику, и обставлена вычурно. Однако самая интересная особенность моей комнаты — это небольшой воздушный шар, парящий в ее центре у изножья кровати. Я перечитывал описание шаров данных в книге «Миссис Барчестер» снова и снова, один из немногих отрывков в ее произведении, в котором мое увлечение предметом не позволяет замечать никудышность прозы. Неудивительно, что она не воздала должного истинному положению вещей. Взять, к примеру, размер. Миссис Барчестер без сомнения верно определила диаметр — 3 фута, но ей абсолютно не удалось передать ощущение объема шара. Того, как он заполняет пространство, в котором парит подобно глобусу, отделившемуся от места прикрепления, изготовлен шар, по-видимому, из коричневой бумаги, которая выглядит плотной, крупнозернистой и на которой все еще сохраняются складки и заломы, необходимые ей для придания формы воздушного шара. Швы темные, от того, чем Дан пропитал их в целях герметизации. Пожалуй, главный недостаток рассказа миссис Барчестер о шарах кроется в ее замечаниях по поводу рисунков, покрывающих их поверхность. Она пишет о причудливом восточном орнаменте, которым мистер Дан украсил свои изобретения. Однако расположение фигур по широтным линиям, их несимметричная повторяемость, создают скорее впечатление связи, чем украшательства. Набор символов я не то что не в состоянии прочитать, я их даже не узнаю. Его знаки словно срисованы с петель завитков, вплетенных в узор турецкого ковра в гостиной. В точности также я не уверен в способе их нанесения данным. Они сияют, будто свеженарисованные, и в глубине их я уловил оттенки цветов малинового, голубовато-зеленого и пурпурного. И это еще не все. В воздухе вокруг шара. Витает отчетливый запах, в котором как будто смешан древесный душок бумаги и некий другой, чуть напоминающий лекарственный, возможно, запах эфира. Не связано ли это с тем способом, каким мистер Дан подвешивает в воздухе свои творения? А за совокупностью этих запахов я различаю третий. Влажный аромат сырой земли. Поверхность шара издаёт постоянное негромкое потрескивание, когда он перемещается в потоках воздуха, проникающего в комнату через окна. Я подошел ближе, желая дотронуться до поверхности шара, дабы обогатить мой каталог впечатлений ощущением её текстуры. Однако, засомневавшись, не донес кончики пальцев на волосок до бумаги. Меня вдруг охватило непреодолимое отвращение, такое, что волосы тыльной стороны моей руки вплоть до предплечья встали дыбом. Клянусь, вся моя плоть съежилась от неприятия сего предмета. В течение кратчайшего мгновения мне не хотелось ничего большего, чем увидеть этот воздушный шар разрушенным, разорванным в клочья, сожженным. Именно такой, по сути, но значительно сильнее реакции, я ожидал бы, столкнись я с особенно отвратительным насекомым, а не с забавой эксцентрика. Я уронил руку и решил, что исследования мои на данный момент зашли слишком далеко. Такая любопытная реакция не последствия ли дневного путешествия. 4. Учитывая такую реакцию на шарф, предоставленный ему комнате, Коулман предположил, что не сможет заснуть в его присутствии и намеревался попросить Данна после ужина убрать его. Однако по завершении трапезы Дан удалился в библиотеку вместе с Кэлом, заявив, что для успеха их предстоящей совместной работы необходимо начать приготовление как можно скорее. Не говоря уже о том, что вдали от этой штуки первоначальная апатия к ней казалась Коулману зыбкой и нелепой. Он решил, что может подождать до утра. Однако за дверью своей комнаты недавняя самоуверенность уже казалась ему бесцеремонной и безрассудной поэтому он почувствовал облегчение, обнаружив, что шар отдрифовал к окну, где его нахождение воспринималось, если неприятным, то не столь отталкивающим. 5. «Вы верите мистеру Данну?» — спросила Изабель. «Боже, нет, конечно», — рассмеялся Коулман. «Встреча со стариком Агосфером, самим странствующим евреем накануне битвы при Геттисберге, обучение тайным искусствам Симона Магуса, спасительное заступничество духов его матери, Парацельса и Сведенборга в его дальнейшей жизни. Агасфер, имя еврейского ремесленника из Иерусалима, того самого, что грубо отказал обессилевшему Иисусу Христу даже в кратковременном отдыхе возле своего жилища, когда Сын Божий нес на себе тяжкий крест на Голгофу, озлобленный и уставший от своей работы, Агосфер оттолкнул обреченного на страдания и казнь Христа со словами «Иди, не останавливайся!» «Я пойду», — отвечал Христос, — «но и ты будешь ходить до скончания века». С тех пор проклятый ремесленник обречен на вечную жизнь и вечное скитание до второго пришествия Христа. Только тогда с него будет снят этот грех. Симон Магнус, он же Симон Волхв, или Симон Мак или Симон Чародей, первый век нашей эры. Библейский персонаж, гностик-чудотворец, хронологически первый еретик в христианстве, выведенный впервые в истории еще в 50-е годы II века в новозаветных деяниях апостолов, историческая достоверность которых ставится под сомнение рядом ученых-библеистов, ставший прототипом многих еретиков и черных магов. Это как бы квинтэссенция всех мелодрам, созданных за последние 50 лет. Нет. «Я подозреваю, что нарратив мистера Данна не более чем способ привести свои прошлые деяния в согласие с его нынешними практиками». Изабель нахмурилась, но промолчала. Она наклонилась к кусту, название которого Коулман не знал. В его ветвях шевелила крылышками большая оранжево-черная бабочка. «Меня куда больше интересует», — продолжил Коулман, «нежелание нашего хозяина...» выяснить способ, с помощью которого он изготавливает свои шары. 6. «Вы чем-то озабочены сегодня», — заметила Изабель. «Вы находите?» — Коулман оторвал взгляд от голубой ленты Гудзона. Она кивнула. «Полагаю, после вчерашнего рассказа мистера Дана о годах, проведенных им в качестве торговца оружием, ваши мысли витают где-то далеко». «Боюсь, я не настолько загадочен, как мне хотелось бы», — улыбнулся Коулман. «Либо я становлюсь более искусной в понимании вас». Совсем рядом с ними проплыл один из шаров Дана. Коулман поднял руку, чтобы оттолкнуть его, но вновь помедлил в нерешительности. Прежде чем пальцы успели коснуться бумажной поверхности, кожа на руках пошла мурашками. Вместо этого он поднялся со скамьи, с которой он и миссис Эрншоу любовались видом из сада Дана, и неторопливо зашагал по дорожке. Миссис Эрншоу поспешила за ним следом. Он упредил ее вопрос, о его реакции на воздушный шар заговорив «Вы правы, я отвлекся, и причиной тому, в частности, слова нашего хозяина» а именно его рассказ о сделке, которую он заключил на приобретение винтовок, изъятых у участников так называемой Парижской коммуны. Я находился в Париже во время событий коммуны, прибыл со второй или третьей партии продовольствия, отправленной Великобританией после того, как прусаки сняли осаду города. Я полагал, мне удастся написать серию статей об обстановке в столице, которая за время осады, сделалась центром международного внимания и сочувствия. Моя кандидатура вполне подходила для такого рода задания. Я не только свободно владел языком, но в молодости неоднократно бывал в Париже. К тому же поддерживал переписку с несколькими друзьями, которых обрел во время тех поездок. Один из этих друзей помог мне найти жилье в районе Важерар, и я приступил к работе. Жил я на окраине, поэтому каждое утро отправлялся в город пешком. Поначалу я соблюдал осторожность, но вскоре сделался более уверенным в себе и увеличил радиус своих прогулок, начав бродить буквально повсюду. Некоторые районы города, как мне казалось, не пострадали совсем. Другие же. Помню свое потрясение при виде здания Министерства финансов, которое прусские орудия почти сравняли с землей. То, что от него осталось напоминала античные руины. К концу дня я возвращался домой и записывал свои впечатления. Раз в неделю я делал короткое эссе с подробным описанием своих впечатлений и отправлял Руперту Куку в Хоувелл. Материалами этим он оставался доволен, хотя и платил за них сущие гроши. Честно говоря, я не ожидал, что Кук продолжит покупать мои эссе в течение долгого времени, когда их новизна улетучится. Однако в тот момент я находился в Париже, собирая материал для своего следующего романа, который, как я надеялся, ждет больший успех, чем любая из моих предыдущих попыток. Относись я бережнее к своим ресурсам, смог бы, по моим расчетам, продлить свое пребывание там еще на год. После поражения французов город и страну охватили волнения. В этой связи новое правительство, опасаясь парижских толп, предпочло собраться в Версале. Одним из первых шагов президента Тьера стало принятие закона о сроках погашения, очевидной целью которого было пополнение истощенной войной казны, а негласным намерением привести к повиновению Париж, получивший непомерную долю доходов. Коммуна возникла как попытка жителей более справедливо управлять своими делами, В течение двух месяцев правления коммуны обстановка в Париже оставалась не менее неспокойной, но ежедневный хаос был пронизан оптимизмом и радостным подъемом эмоций. В городе проживало значительное количество иностранцев, изгнанников, многие из которых являлись выходцами из более репрессивных государств. И, возможно, именно поэтому создавалось впечатление, будто происходящее, имеет последствия, выходящие далеко за пределы города. Я закончил одну записную книжку и большую часть второй. Между силами, оборонявшими Париж, и силами, лояльными национальному правительству, имели место стычки, но ничего серьезного не произошло, или же я так заключил. Не прозвучат ли мои слова наивно, если скажу, что не верил в то, что спор между городом и страной будет разрешен силой и оружие. Однако утром 21 мая я проснулся от звуков марширующих по улицам города головных частей правительственных войск. По-видимому, я не оценил того недовольства, которое жители западных районов города испытывали по отношению к коммунне. В их число входил один из моих старейших корреспондентов, бывший профессор античной литературы, который, как я узнал позже, передавал информацию агентам президента. Он был одним из тех, кто предложил маршрут безопасного прохода французской армии в город и заверил, что солдатам по прибытии окажут теплый прием. Так и вышло. Проспект за моим окном был запружен мужчинами, женщинами и детьми, которые приветствовали Версальские войска как освободителей. Я смотрел на ряды солдат в синих камзолах, красных рейтузах и кепе, С винтовками за плечами, и мне казалось, будто я стал свидетелем некоего нового вида театрального представления под открытым небом. Мне никак не удавалось принять реальность происходящего и думалось, нет, этого не может быть. Последующие семь дней стали известны в истории как кровавая неделя. Войска Тьера в короткие сроки заняли западные районы. В восточных же, где находились основные силы коммунаров, Развернулись бои, которые носили ожесточенный характер. Передвигаться по улицам было трудно, а порой и невозможно. Но для того, чтобы узнать, что именно происходит, не требовалось ходить далеко. Достаточно было подойти к окну и услышать треск винтовочных выстрелов и грохот пушек. Воздух отравляли резкие запахи пороха и горящего дерева. Позже я прочитал, что по просьбе президента Прусаки ускорили освобождение тысяч пленных французских солдат, чтобы те пополнили ряды национальной армии. У коммуны не имелось централизованного плана обороны. Скорее, каждый район оборонялся самостоятельно. Это позволило армии рассечь силы коммунаров и разгромить коммуну. Я, пропустивший гражданскую войну на родине, оказался в самом центре другой войны. И кровавая неделя стало не худшим из тех событий. После захвата города Версальскими войсками члены коммуны подверглись обширным репрессиям. Малейшая связь с городским правительством грозила привести к судебному разбирательству и казни. Людей подвергали суду и приговаривали к смерти за малейшую связь с правительством коммуны. Расстрельные команды приводили в исполнение приговоры сотням людей, на кладбище пьер Лашес и в Люксембургском саду. Я и сам мог бы попасть под подозрение, если бы не мой старинный друг, профессор античной литературы, который предоставил доказательства моей добропорядочности. Наверное, я мог бы не уезжать, но перспектива оставаться на руинах коммуны представлялась мне чересчур мрачной. Руперт Кук потерял интерес к моим отчетам, и я решил, что настало время покинуть Париж. На несколько месяцев я задержался в Женеве, провел зиму во Флоренции, а затем поселился в Венеции. Там я оставался в течение следующих 15 лет, первые пять из которых Париж находился на военном положении. Излишне говорить, что роман, в основу сюжета которого лягут события, происходившие во время моего пребывания в этом городе, так и остался не написанным. Вновь побывать в Париже мне удалось лишь в последние несколько лет. Я полагал, что смогу опять поселиться там, но это оказалось невозможным. Призраки семнадцатилетнего прошлого не позволяли сделать этого. Вот почему известие о том, что мистер Дан сколотил себе состояние на торговле оружием коммуны, меня расстроило, мягко говоря. Он мрачновато улыбнулся. Еще один шар подлетел и замер совсем рядом с ними. «Я полагаю, дневной сеанс вашего мужа должен уже близиться к концу», — сказал Коулман. Он отошел от шара и направился в сторону дома. 7. «Были ли вы совершеннолетним во время гражданской войны в США?» — спросил Дан. «Да», — ответил Коулман, — не отрывая глаз от шпаг, стоящих в подставке между двумя внушительными книжными шкафами библиотеки. Он коснулся навершия Эфеса одной из них. «Вы позволите?» «Конечно, прошу вас». Шпага оказалась тяжелее, чем предполагал Коулман. Ему потребовалось мгновение, чтобы почувствовать ее баланс, после чего он театрально рубанул справа налево, затем слева направо. «Вы были офицером», — решил Дан. «Нет, не был», — ответил Коулман, возвращая шпагу на место. «Я получил травму за несколько лет до начала военных действий. Когда я гостил у друзей семьи, в их сарае неожиданно начался пожар, и я присоединился к пытавшимся его потушить. Я стоял слишком близко к одной из стен, когда внезапно она обрушилась и осыпала меня обломками. Быстрая реакция моих товарищей спасла меня», однако к военной службе я сделался непригоден. Оба моих старших брата, Уилл и Боб, отличились на войне. Кстати, Боб стал одним из помощников Гранта. Он коротко глянул на Данна, который пристально изучал его. «После переезда в Лондон я начал заниматься фехтованием, пытаясь таким способом сдержать последствия старения. Последствия вашей травмы с годами сделались менее заметны», — заметил Данн. Они не мешали мне заниматься спортом. И, возможно, позволили бы вам присоединиться к вашим братьям. Возможно, сказал Коулман. Я находился в Англии, когда произошла бомбардировка Самтера, и мой отец настоял, чтобы я оставался там. Сражение за Форт Самтер. 12-13 апреля 1861 года. Блокада, бомбардировка и взятие форта Самтер около города Чарльстон, штат Южная Каролина. Это событие послужило формальным предлогом для начала гражданской войны в США. «Из-за вашей травмы...» Коулман почувствовал, как покраснело лицо. «Если у вас имеется некое умозаключение, которое вы хотели бы прояснить...» «Вовсе нет!» Дан взмахнул одной из своих мощных рук. Вам впору пасть на колени и воздать благодарность Богу, которого почитаете за эту травму. Какой бы дискомфорт, какую бы боль она не принесла, она уберегла вас от испытаний более ужасных, от погружения в кровь и страшные увечья. Среди моих сослуживцев ходила шутка, дескать, если кто-то из нас падет в бою, то ему не стоит опасаться христианского ада поскольку по сравнению с теми зрелищами, свидетелями которых стали мы, его пресловутые мучения покажутся ничтожными. Дан помедлил. «Прошу меня извинить. Я вовсе не хотел утомлять вас банальностями старого солдата. Должно быть, обед уже подают в патио». Вслед за Даном Колман вышел из библиотеки с огромным дубовым столом в центре, с горсткой воздушных шаров, парящих среди книжных шкафов. Он размышлял о том, что в голосе Дана, представлявшего описание войны, он уловил нотки не ужаса, но ностальгии. 8. «Позвольте полюбопытствовать. О чем в своей жизни вы сожалеете?» — спросил Кэл Эрншоу. «Прошу прощения», — Колман поднял глаза от страницы книги. Кэл устроился, сев чуть повыше в садовом кресле. «Нетрудно, наверное, вообразить, — сказал он, задыхаясь от усилий, — что человек в моем положении обнаруживает, что многое хотел бы совершить или же исправить. Кое-что из этого достаточно очевидно. У нас с Изабель никогда не будет семьи. Кое-что из неординарного, например, мне не суждено увидеть пирамиды. Я мечтал об этом с того самого момента, как в детстве прочитал о них». Я пытался примириться с этими фактами, ведь действительно, что еще я могу сделать? И все же мне пока не удается справиться со своим разочарованием, своим гневом, если откровенно, по поводу всего, что мне предстоит потерять. И продолжаю надеяться, что покой, который должен снизойти на тех, кто приближается к порогу смерти, найдет меня. Однако этого не происходит. Все это, — продолжил он, — Является преамбулой к моему вопросу о том, какие сожаления может испытывать такой человек, как вы. И вы прожили больше, чем я. Вы много путешествовали, побывали в местах, названия которых я могу увидеть лишь на карте. Вы автор нескольких романов, множество рассказов. Вы много писали для различных периодических изданий. Короче говоря, вы прожили жизнь, полноту которой, если не все ее детали, я с радостью включил бы в жизнь свою. Я понимаю, наверняка в своей жизни вам пришлось испытать и разочарование, но если взвесить всю ту полноту, мне трудно поверить, что какая-либо ошибка или упущенная возможность могли быть для вас настолько значимыми». Коулман положил книгу на подлокотник кресла, Неподалеку маячил квартет воздушных шаров, и он боролся с желанием как можно скорее покинуть крыльцо. Он пообещал Изабель, что посидит с ее мужем, пока тот придет в себя после утреннего сеанса с Данным. Сеансы, по-видимому, лишь приближали кончину молодого человека, к которой должны были его готовить. За последние пять дней Кэл превратился из исхудавшего буквально в скелет. Кожа обтягивала кости, ставшие серой, как бумага. К тому же от него неизменно исходил кислый запах. Коулман изо всех сил старался не прислушиваться к тихому непрекращающемуся шелесту воздушных шаров. Взгляд его блуждал по шире Гудзона в этот солнечный день полного больших и малых судов. «Когда я был молодым человеком, — начал он, — не намного старше вас, — голос его затих. Мгновение спустя Кэл кликнул его. «Мистер Коулман!» Покачав головой, Коулман проговорил. «Прошу меня извинить, мистер Эрншоу. Во многом вы правы. Жизнь моя сложилась так, как того хотел я сам. По крайней мере, в той части, которую мог контролировать. А к тому, что осталось вне моего контроля, я старался воспитывать в себе философское отношение. Зачастую мне удавалось тешить себя мыслью о том, что любой поворот моей судьбы — станет началом новой истории. На самом деле все, что я вам сейчас поведаю, требует продолжительной вступительной части. Итак, сцена как бы глазами молодого венецианского гондольера. Не помню, какое имя я дал ему. Важен его юный возраст и то, что он был поэтом, чьи стихи не пользовались успехом, потому и работал гондольером. Это резко контрастировало с состоянием его пассажира который вследствие своего пожилого возраста казался гондольеру, стоящим в шаге от могилы. Колманс похватился, о, простите. Кэл вяло отмахнулся от его слов. «Продолжайте, прошу вас». «Хорошо». Молодой человек открыто смотрит на своего пассажира, но тот слишком занят, чтобы заметить это либо придать значение. По одежде пассажира можно было судить, что он в трауре и это, возможно, объясняет его рассеянность. На коленях у пассажира лежит дюжина платьев, хорошо сшитых, насколько мог судить гондольер, хотя и немного поношенных. Дело происходит ранним утром. Небо уже светлое, но солнце еще не показалось. Пассажир на итальянском языке с сильным акцентом просит вывести его из города в лагуну. К самому глубокому месту лагуны уточнил он, даже настаивал на этом. Гондольер не уверен, где она, самая глубокая точка лагуны. Он дожидается, когда они удалятся на достаточное расстояние от города, замедляет ход гондолы и объясняет пассажиру, что они на месте. Пассажир не ставит под сомнение его слова. Напротив, он пересаживается ближе к правому борту, поднимает верхнее в стопке платье и опускает его в темную воду. То же самое он проделывает со вторым, а затем и следующими платьями, опуская каждое с такой нежностью, что напоминает гондольеру жениха, приносящего свою невесту на брачное ложе. Однако, когда на коленях у мужчины осталось лишь малое количество платьев, происходит нечто, заставившее его отпрянуть от борта. Платья, которые он погрузил в воду первыми, вернулись на поверхность, поднятые воздухом, оставшимся в их складках. Встав на колени, пассажир так резко наклоняется к борту, что гондольеру приходится переместиться к другому, дабы судно не опрокинулось на водах лагуны. Не сняв пиджака, окуная обе руки в воду по локоть, пассажир давит на всплывшие платье, Но проку в том никакого. При погружении платья с одной стороны, остальная его часть всплывает еще выше. Мужчина отчаянно толкает платье вглубь, силясь утопить их. Он промок до нитки, но как будто не замечает. Гондольер думает, что ему следует поговорить с пассажиром, но не находит нужных слов. Наконец мужчина в изнеможении приваливается к борту гондолы, обессиленный, промокшей. Лицо его маска скорби. На этом сцена и закончилась. Пассажир скрючился от горя, Гондола в окружении плавающих на поверхности платьев, каждая из которых покачивается, будто чуть шевелится, на зеленой воде. Гондольер обводит взором всю картину и обдумывает новое стихотворение, в котором можно попытаться рассказать о произошедшем. «И мужчина, — проговорил Кэл, — тот пассажир?» «Да», — ответил Коулман. «А платья принадлежали женщине?» по имени Филиппа Ирвинг-Вентнер. Она была писательницей, американкой. На самом деле она родилась в Финишеи, в Катскиллах. Катскиллы, также Кацкильские горы, Горный хребет, физико-географическая провинция в Северных Аппалачах, в юго-восточной части штата Нью-Йорк, США, к северу-западу от Нью-Йорка. Мы познакомились в Женеве. Она совершала турне по континенту вместе со своей младшей сестрой Грейс. Предполагалось, что она займется обучением Грейс тонкостям европейской цивилизации. Замечу, правда, ее знания в этой области нельзя назвать полными. Однако это ее не останавливало. Если в чем-то она и достигала совершенства, так это в движении вперед вне зависимости от обстоятельств. Справедливости ради следует отметить. В результате она написала роман «Плач натуралиста», имевший весьма большой успех. Буду с вами до конца откровенным. Продажи ни одной из моих книг даже близко не шли в сравнении с ее книгой. Полученная прибыль позволила профинансировать ее поездку с Грейс, которая в свою очередь привела к появлению еще одного романа «Секрет Джоанны», позволившему ей остаться за границей после возвращения сестры домой. Ни один портрет не способен передать достоинств этой женщины. Их немало. Она с радостью принимала любого художника, который изъявлял желание ее нарисовать, и любила фотографироваться. Взгляните на лучшие портреты, выполненные на любом из носителей, и вы обратите внимание на ее высокие скулы, заостренный нос, каштановые волосы. Не заметите, однако, той настороженности, той внимательности бывшими привычным выражением ее лица. Вы не увидите той живости ума, которая оживляла ее губы, наклона головы вперед, когда она была увлечена разговором. Она обладала острым чувством юмора, хотя на большинство юмористических историй и высказываний отвечала тем, что прятала смех за ладонями. «Вы были... были ли вы...» «Я встречался с ней несколько раз в течение последующих шести лет», сказал Коулман. Чаще всего в Венеции, уже после того, как поселился там. Она пробовала жить в Лондоне, затем в Берлине, прежде чем, наконец, приняла мое предложение в том, что Венеция может оказаться для нее более благоприятной. Так и оказалось на некоторое время. Мы часто виделись, и в кругах, в которых каждый из нас вращался, вскоре привыкли к тому, что мы посещаем их мероприятия вместе. У нас был свой распорядок дня. Наши ритуалы, наши прогулки к собору Святого Марка, наши обеды в кафе «Флориан», наши походы в оперу. Она была самым приятным человеком, которого я когда-либо знал. Время в ее обществе бежало быстрее, и казалось, что наши совместные экскурсии заканчивались слишком рано. Когда она предложила снять для нас комнату во дворце, эта идея показалась мне вдохновляющей. Заметив по выражению лица Кэлла, насколько тот шокирован, Коулман поспешил продолжить. Дворец тот принадлежал Констанции Асперн, весьма пожилой женщине, которая в юности, говорят, была одной из любовниц лорда Байрона. Состояние, обеспечивавшее ей десятилетия жизни в Венеции, иссякло вследствие неудачных инвестиций, и она полагала, что, принимая жильцов, могла бы, по крайней мере, оттянуть его потерю. Нам она предложила несколько комнат на верхнем этаже и на первом, однако на самом деле, какой бы этаж замка вы ни выбрали, к вашему распоряжению предоставлялся полный простор, поскольку миссис Аспран нечасто и недалеко отходила от своих комнат на среднем этаже. Дворец в целом сновал лучшие времена, но в нем чувствовалось этакое обветшалое великолепие не говоря уже о том, что арендную плату нам предложили смехотворно низкую. Я занял верхний этаж, Филиппа I. В общем, мы устроились, как нам показалось, вполне удачно. Так прошла одна зима и часть, сменившая ее весны. По утрам я и Филиппа проводили время за работой, а затем присоединялись к мисс Аспорн за обедом, после чего отправлялись в Венецию. Так мы могли бы продолжать, осмелюсь предположить, и по сей день. «Что-то произошло?» — спросил Кэл. «Наши дружеские отношения изменились», — помедлив мгновение, ответил Коулман. «Они, скажем так, сделались более глубокими. Я был... Филиппа была младше меня на добрый десяток лет. Дети были... Я...» Когда-то давно я решил, что для того, чтобы достичь совершенства в том искусстве, к которому я стремился, мне придется придерживаться определенного образа жизни. До этого момента я оставался верен своему первоначальному плану. Полагаю, решимость моя принесла свои плоды, пусть даже и в книгах, которые больше хвалили, чем читали. В минуты уединения на протяжении многих лет Я задавался вопросом, был ли выбранный мной курс лучшим, но никогда еще мне не представлялась столь ясная альтернатива. Ранней весной в течение недели я... мы... Конец этого времени застал меня в поезде, идущем в Париж. Я не был... Мне позвонил один редактор и предложил написать для журнала, Статью о французской столице спустя 10 лет после снятия военного положения. Я решил, что 10 дней, в которые уложится поездка, позволят мне оценить тот путь, на который свернула моя жизнь. Я опасался. Я знал, как мой отъезд воспримет Филиппа и изо всех сил постарался уверить ее в том, что я от нее не бегу. Она осталась недовольна, но не сказать, чтобы до крайности обеспокоена. Я обещал, что уеду ненадолго, и мы обязательно поговорим, когда я вернусь. Тогда я видел ее в последний раз. В ту ночь, когда я ушел, перила, на которые она опиралась, стоя у окна, надломились, и она упала во двор с высоты 30 футов. Она не умерла мгновенно, Еще три дня жила в больнице. Никто не знал, как связаться со мной. Филиппа скончалась, не приходя в сознание, рядом с ней была только миссис Асперн. «К тому времени, как я вернулся, на день позже запланированного, ее уже несколько дней как похоронили. И вы решили...» «Разве это важно?» — обронил Коулман. Келл не ответил. «Вскоре после этого я покинул Венецию», — продолжил Коулман. «Мисс Асперн не возражала против того, чтобы мои комнаты остались за мною». Полагаю, у нее было какое-то представление о сопряженности между нами. У меня же не было ни желания ни сил фигурировать в ее драматической ситуации. Я видел с Грейс, младшей сестрой Филиппы, которая сейчас замужем и имеет четверых детей. Мы встретились с ней у могилы ее сестры. Я не помнил Грейс особо выдающейся чем-то, а за годы, прошедшие с тех пор, когда видел ее в последний раз, Она превратилась в одну из тех самых американок, которые вынуждают вас стыдиться за страну, тщеславную, провинциальную, намеренно невежественную. Я ожидал, готовился к излиянию печали по поводу внезапно угасшего столь яркого светоча. Вместо этого на меня обрушили поток презрения за такую белую ворону. Я изо всех сил старался защитить Филиппу, но, потрясенный враждебностью Грейс, не смог ничего сделать. Я разозлился настолько, что у меня не осталось иного выбора, кроме как немедленно покинуть кладбище во избежание риска применить насилие к женщине. Коулман обессиленно откинулся на спинку кресла. Квартет воздушных шаров расположился на близкой орбите вокруг него и Кэлла. Коулман взял в руки книгу и сказал, «Ни в коем случае не хочу преуменьшать то, с чем столкнулись вы». Но временами я думаю, что чем дольше живу, тем изощрённее становится напасть, в которой впутываюсь.